Часть 13. Солнце стояло в зените. Я проспал до полудня, значит, с момента побега Линды прошло около 10 часов. Но я не ринулся искать её. Я был подавлен, ведь душа, наставляющая на путь истины, открыла мне суть вещей. Удивительно, как быстро жизнь забирает то, что ты незаслуженно присвоил. Как самый строгий бюрократ ведёт учёт имущества, так и она, рано или поздно, Из-за имиту спрятан в укромном месте клад. На ней лежит ответственность за сохранение баланса во вселенной. Она следит за тем, чтобы не было на этой планете голодающих и обездоленных, даёт воду и пищу тем, кто в этом нуждается. Жизнь увела Линду. А значит, и Линда для кого-то послужит водой и пищей. Я рад этому, безмерно рад. Под дверью раздался шорох. Это оленёнок спал, свернувшись в клубок. Он лежал прямо у порога, и я чуть не споткнулся о его маленькое тело. Животное пробудилось и, увидев меня, приободрилось. Оно прижалось ко мне, ожидая ласки. Детёныш спокойно перенёс смерть матери и казалось, ныл. Но я был не в духе и лёгким движением отодвинул линущего к моей ноге зверя. Он всё понял и убежал в своё ясе. Я стоял перед телом госпожи Беккер. Тяжело было смотреть на рану, запёкшуюся кровью, на дне уже кружились мухи. Необходимо срочно заняться погребением. Весь следующий день я потратил на рытьё ямы и похороны. Я проводил госпожу Беккер с почёстями, так как провожают человека. Место могилы я отметил камнем, который позже заменил на полноценное надгробие. Я захоронил её недалеко На открытом месте, где нет деревьев, каждый день мой путь лежал именно через это место, и я стоял там часами, глядя на мраморную плиту. Иногда я встречал там оленёнка. Он тоже чтил память своего предка. Так шла моя жизнь, размеренная и долгая. Не происходило в ней отныне ничего выдающегося. Ни какие потрясения не нарушали мой покой. Оленёнок рос, И я наблюдал за его взрослением. Он становился всё сильнее и всё больше походил на мать. Несмотря на свои размеры, он часто ночевал у порога, как сторожевая собака. Я любил его, а он любил меня. Душа, наставляющая на путь истины, не появлялась более у моих дверей, но каждый вечер я пристально вглядывался в окно, ожидая визита. Ветер колыхал листву деревьев, и пустота наполняла моё сердце. Меня снидала скука. Я погрузился в уныние. Лишь оленёнок скрашивал моё одиночество, и его присутствие давало мне силу жить. Между тем он являлся и моим проклятием. Я был скован его близостью и не мог предпринять ничего, чтобы выбраться из западни. Годы шли, дух мой мрачнел, и я не мог расстаться с оленём. Он вырос и стал гораздо больше меня. Но я любил его так же, как раньше. Зверь уже не помещался на пороге и спал у стены дома. Пришлось построить для него небольшой навес, под которым он коротал дождливые дни и прятался от летнего зноя. Олень часто уходил вглубь леса, но каждый вечер возвращался на своё место. Он сделался почти ручным. Это пугало меня, ведь от домашнего животного труднее отказаться, нежели от дикого. Теперь я ответственен за него, как родитель за своё чадо. Жалко, что ты так рано лишился матери. Она была бы для тебя лучшим опекуном, говорил я, поглаживая оленя. Но нужна ли дикому животному опека? Может быть, я насильно приручил его и тем самым пошёл против законов природы? Возможно, но тогда душа наставляющая на пути истины наказала бы меня вновь. Ты можешь мучить себя сколько угодно, но ты не имеешь права распоряжаться жизнью нового существа. Разве не нарушают мои действия это предписание или это не относится к животным? Возможно, Бог специально выдал мне заменитель Линды, которым я волен управлять как вздумается. Значит, вот оно, моё нутро. Я распорядился суррогатом так, как распорядился бы настоящей Линдой. Олень лишь наглядный пример того, во что бы я превратил свою жену и нашего ребёнка, поступающей вопреки своей природе зверь, обыственной натуре которого я постарался забыть. Теперь он мало отличался от кошки или собаки и, пожалуй, годился лишь в качестве украшения. Прошли годы перед тем, как я осознал это, но было уже поздно. Я будто сросся с оленем и не хотел его отпускать. Любая мысль о разлуке вызывала дрожь в теле и сразу же отмечалась. Нет, мне нельзя было потерять последний оплот надежды и веры. Я боялся отпустить оленя, ведь если бы с ним что-то случилось, то и я бы этого не пережил. Его не здоровье моментально привело бы и к моей болезни, его смерть означала бы и мою кончину. Так прошли еще двенадцать лет моей жизни. Скорее даже не прошли, а пробежали. Ведь в постоянной одержимости оленем я не заметил, как постарел. Тело моё стало дряхлым и более мне не подчинялось. Спина, руки и особенно голова всё это пришло в негодность. Но меня более волновало иное. Вместе со своим закатом я видел и закат Оленя. Моя Линда, как и полагается жене, встретила старость со своим мужем, пусть и не любимым. Я не произвольно лишил ее свободной жизни, и она не знала ничего, кроме своего навеса и маленькой поляны, на которой стоял мой дом. Другие олени, пожалуй, рассмеялись бы, увидев своего собрата. Теперь мне не нравилось моё неразумное творение, ведь в нём я видел отражение себя. Некоторые люди создают шедевры, другие искусны в любви или с азартом воюют, а что я? Я смог воспитать животное. которое сам же отторгал и ненавидел. Я бежал от него, как от живого зеркала. Уйди из глаз моих. Нечего в твои годы лезть к такому удряхлому мужику, как я, отталкивал я от себя оленя. В ответ он издавал протяжные звуки, похожие на мычание. Уйди от меня, нежеланное творение. Хотя бы в старости дай мне спокойно побыть одному. Ах, душа наставляющая на путь истины. 20 лет назад ты одарила меня этим дьяволом, который испортил всю мою жизнь. Избавь же меня от него, коли я не могу сделать это собственна вручную. Так я взывал к душе наставляющей на путь истины, но безрезультатно. Не гляди на меня, старая скотина. В твоих глазах я вижу отблеск молодой Линды, но ты никогда ею не был. Ты лишь заменитель, недостойный и жалкий. Поле для опыта, выделенное Богом одному слабому человеку. ты более походешь на корову, так же как тёлка посёшься у дверей моего дома. Ох, помнил бы ты свою мать, ведь это была лень, настоящий зверь. Олень лишь глядел на меня своими глупыми глазами. Во что бы я превратил своё настоящее дитя? Нет, не дело это человеку походить на телёнка. Даже оленю можно простить такое, ведь его воспитывал дурак. Дурак похож на козла загнанного в стойло. Даже когда перед ним уберут забор, он всё равно не двинется с места, представляя перед собой вымышленное препятствие. Ему так легче, ведь бездействие не требует усилий, и не волнует его ничего, кроме вовремя поднесённой пищи, и не интересно ему ничего, кроме собственного заточения. Теперь ты знаешь мою трагичную историю, единственным виновником которой являюсь я сам. Ты не обязан верить Ведь многое в повести остаётся непонятным даже для меня. Память начинает подводить, так что некоторые моменты биографии постепенно стираются. Но я передал тебе её суть, а значит, она будет жить и после моей кончины. Ты, Ярослав, расскажешь её детям, те расскажут внукам, а те правнукам, она станет фольклором, предостережением всем неопытным, пытающимся посягнуть на целостность и самостоятельность чужой судьбы. только так я ещё могу принести хоть какую-то пользу. Лесник встал со стола, смахнул пот со своего морщинистого лба и, нагнувшись, достал из-под дивана коробку, не больше табакерки. Маленький шпингалет щёлкнул, и моему взору предстали полуистлевшие деревянные фигурки, лишь отдалённо напоминающие оленя. Поделки уместились на подушечке пальца, и старик поднёс их к моим глазам. их было больше, но остальные изгнили. Постой, я покажу тебе кое-что еще. Из под дивана старик достал большой ящик. Одну за другой он стал извлекать из него картины, то и дело чихая от пыли. Вот передо мной легли пейзажи, натюрморты, портреты оленей. Краска выцвела, облупилась, но все еще давала четкое представление о задуманном и будто проецировала мысли художника на полотно. Я увидел и искрящийся снег, и ослепительно яркое небо, и золотые пляжи, и морскую гладь. Теперь ты веришь мне, спросил меня лесничий. Да, верю, ответил я. Ты готов передать своим потомкам всё, что услышал из моих уст? Да, готов. Хорошо. Теперь тебе пора идти. Я жду визита старых друзей, с которыми мы не виделись уже 20 лет. не думаю, что они будут рады лишним глазам и ушам, ведь в прошлый раз мы разговаривали наедине.